а вонь стала еще нестерпимее. Джанверт почувствовал, что, не отдохнув хоть немного, не сможет сделать больше и шагу. Сердце выскакивало из груди, под ручьями стекал по телу. Сможет ли он найти в себе смелость вернуться в основные тоннели и поискать там лифты? Джанверт прижался ухом к двери и прислушался. Ни единого звука не доносилось с другой стороны. Это обесппокоило его. У не ждут ли там за дверью его появление? Только слабые звуки работающих механизмов и чувства человеческой активности доходило до него. Странное все-таки ощущение почти полной тишины. Вновь Джанверд прижался ухом к двери и вновь не услышал ничего, таящего в себе прямую угрозу. Там он опять найдет людей этих странных гражданхстромского муравейника сколько их здесь 100 10 тысяч никто из них не учтен в переписи джанвар знал это все место несло на себе отпечаток секретных целей идущих в разрез в наиболее резкой форме со всем строем жизни вне муравейника а здесь и Люди жили по правилам, отрицающим все, во что верило внешнее общество. Есть ли у них Бог? Джанверт вспомнил Хеллстрома, возносящего молитву. Притворство, чистое притворство. Омерзительный муравейник. Последние слова Тровы Хеллстром. Поражение внешних. предопределено их высокомерием. Они представить себе не могут, что есть силы, с которыми им не справятся. Мы, населяющие муравейник, есть творение разума. Мы будем терпеливо ждать, как это умеют делать насекомые, согласно логике непонятной, диким внешним. насекомые научили нас что истинным победителем в гонке на выживание является тот кто последним приходит к финишу Прошло минут пять прежде чем страх взял вверх над усталостью. Джанвард не отдохнул по-настоящему но мог идти дальше он дышал легче, но боль в ногах оставалась. резкая боль отдавалась в боку при глубоком вдохе в ступни как будто вонзили ножи джанвард понимал что тело еще недолго сможет терпеть эту пытку он должен выйти отсюда и найти лифт джанвард выпрямился намереваясь открыть дверь как вдруг краем глаза уловил движение ниже по тоннелю Предследователи появились из-за угла тоннеля, но их оружие не было поднято, и это спасло джанверта. Его оружие лежало в левой руке, и ему оставалось только нажать на кнопку, что его рука и сделала рефлекторно. Фигуры ниже него попадали на зземь, а тоннель наполнился знакомым гудением. Паде. один из преследователей поднял пистолет и сделал один выстрел, попавший в легкую арматуру, осколок который задел щеку джанверта. Левой рукой он коснулся раны и вынул блестящий осколок с пятном крови на нем. Джанверд не знал, действует ли его оружие сквозь стены, но паника, охватившая его, руководила его дальнейшими действиями. Он поднял Станвард, нажал на кнопку и веером провел по двери, прежде чем ее открыть. Шесть тел грудой лежали за дверью, когда он ее открыл. Один сжимал в руке автоматический пистолет 45-го калибра с инкрустированной ручкой. Джанвард взял его из вялых пальцев, проходя в комнату. Он осмотрелся. Комната была длинным и узким бараком с тремя ярусами коек вдоль стен. Единственными ее обитателями были сейчас шесть тел на полу. Все мужчины, все голые, лысые и все дышали. Значит, все.